Эпилог. Услышана ли партия каждого покойника в нашем оркестре? Получилось ли рассказать, как все было на самом деле, следуя принципу великого историка Леопольда фон Ранке? Сноска. Леопольд фон Ранке. 1795-1886. Один из основоположников современной исторической науки, основанной на работе с архивами. Мы видим разветвленную кровеносную систему, крепко укорененную в отечественной и мировой истории. Чем дальше простираются капилляры, чем более извилистыми они становятся, тем острее мы ощущаем себя не одинокими пылинками в негостеприимной бесконечности, а полноправными потомками громадного, с одной стороны бренного, с другой, неподвластного времени организма. Не надо быть высоколобым читателем, чтобы обнаружить закон тотальной, всепронизывающей взаимосвязи. Сколько исторических личностей бросают отцвет на жизни наших героев. Оберпрокурор Священного Синода и колчаковский министр. Генерал Дитерикс и фотограф Хасита. Посланник Российской империи в Бразилии, рачительный потомок принца Канде, ненастоящий сын министра Розенберга и настоящий голливудский идол Юл Бринер. Личная и художественная реальности пересекаются, когда Бунинский «Чистый понедельник» резонирует с «Чистым понедельником» доктора Никитина и Анфисы. Австрийский ученый и философ Эрнст Мах говорил, «Наука не должна строить гипотез, ее задача — описание опыта. Ни пространство, ни время не существуют вне сознания воспринимающего субъекта. Не тело переживает ощущения, а ощущения создают тело». Никаких теорий, только опыт, познание, констатация. Продолжая мысль Маха, предположим, что, чувствуя и познавая, мы творим. У нас получилась не семейная генеалогия, не историческое исследование, даже не бриколерский калаш «Рэдди и, конечно, не литература. Получился мир. Мир причудливого прошлого, примиривающий наряды настоящего. Мир, где прошлое и настоящее существуют одновременно. А выводы? Например, смирение. Смирение относительно собственной субъектности, собственного места, собственного голоса, собственного выбора. Не только человек выбирает сторону, но и сторона выбирает человека. А еще родство. Родство всех со всеми. Такое родство, когда интимное и планетарное выплавляются в стройную фигуру, сиюминутное оказывается вечным, горе и страдания преображаются в оттенки гармонии непостижимого бытия, а бесконечная чернота Вселенной больше не кажется негостеприимной.